Клементий Минц, Марк Твен, 20 век, режиссер-постановщик Владимир Шведов, композитор Игорь Кодомцев, действующие лица и исполнители, Марк Твен, Леонид Броневой, Оливия Клеменс, Ия Сабина, Альберт Пейн, Алексей Кузнецов, пастор Твичел, Александр Вакач, Кэти Нина Таросипян, Майор Понт Всеволод Абдулов, Черчилль Валерий Старожик, Гренди Ольга Викланд, Фрэнсис Борис Иванов, Гек Лев Шабарин, Том Александр Линков, Янки Михаил Жигалов, Ланселот Николай Попков. Театр FM.